Как я говорила вашему шерифу, я не совсем уверена, детектив. Судя по тому, что я видела вечером в новостях, он не совсем походит на тех, кого вы вчера нашли в парке Теодора Уэрта. Хотя, может быть, изначально был точно такой же. В данный момент сказать трудно. Могоцин нахмурился, пытаясь вычленить из ее потока слов нужную информацию. Это было то же самое, что говорит с агентом ФБР. «Объясните, пожалуйста». Ваш снеговик выглядит, словно его лепили очень аккуратно. Фактически, чуть ли не произведение искусства. А ваш... Ну, утром шел снег с дождем. Потом все замерзло, а теперь снова снег. Как и здесь. И если бы даже он был точно таким же, то погодные условия значительно изменили его. Я послала фотографию вашему шерифу, так что вы можете сами оценить его. Магуци увидел, что шеф... Переместившись к столику с компьютером, уже загружает поступивший файл, а тем временем, продолжила шериф Рикер, мы постарались, насколько возможно, в этих условиях сохранить место преступления. То есть это, конечно, означает, что мы не стали снимать снег с фигуры, а только провели предварительный осмотр трупа, и у нас пока еще нет уверенности, в самом ли деле произошло убийство. Джина звучно зевнул, и даже магоцы стал проявлять легкое нетерпение. «Но вы уверены, что там есть тело, так?» Он почти физически ощутил, как она осеклась, а затем в ее словах появилась резкость. «Я совершенно уверена, детектив, у него обнаружены руки. Вы сами увидите на фотографии». Есть ли какая-то возможность, что это просто путник, которого застигла снежная буря, а потом его тело было засыпано снегом? Снова долгая пауза, и Маготси почувствовал, что в воздухе нарастает легкое напряжение. Опыт подсказывал, что в этом-то и беда, когда имеешь дело с женщинами-копами, особенно если они занимают какой-то пост, им не дана та легкая раскованность, которой обладают мужчины. Эта структура имеет очень определенную форму. Был ли он убит или нет, но, несмотря на погодные условия, всем нам совершенно ясно, что кто-то сделал снеговика с трупом внутри. Имеет ли он какое-то отношение к вашему делу или нет, предстоит выяснить. По крайней мере, мы считали, что позвонить вам надо хотя бы из вежливости. После того, как вы изучите фотографии, вы сможете лучше решить, есть ли необходимость в такую погоду посылать сюда ваших людей. Лучше решить, есть ли необходимость. Кто, черт побери, так разговаривает? Магоцей потер виски и увидел, что Джина с болезненным выражением на лице делает то же самое. От этой женщины у них у обоих разболелась голова. — Очень хорошо, шериф Рикер. Я вижу, шеф уже загрузил ваши фото. Можете ли вы немного подождать, пока я взгляну на них? Конечно. Малкерсон нажал клавишу сохранить и отошел в сторонку, открывая перед Джиной Магоци экран компьютера. Иисусе, ну до чего она обидчива, проворчал Джина. Говоришь, словно с дикообразом. Затем они с магоци надолго приникли к экрану, рассматривая изображение на нем. Ну, ребята, вздохнул Джина. Мы обзавелись еще одним. Могоци откинулся на спинку кресла и нажал кнопку динамика на телефоне шефа. «Шериф Рикер, простите, что заставил вас ждать. Мы с детективом Ролсеттом будем у вас, как только сможем добраться. У вас есть какие-то проблемы с криминалистами?» «Я собиралась позвонить к ним сразу же после вас». Предоставьте это нам. Я хочу, чтобы были те же ребята, что работали с нашими снеговиками в парке. Конечно, сэр. Магоцы поднял брови. Сначала она вся была такая ощетиненная, а теперь называет его сэр и любезно дала им детальное описание дороги и закончила благодарностью всем им. По крайней мере, Магоцы так подумал. Все очень вежливо, подробно и долго, и к каждому она обращалась по имени словно считывая их из своих заметок, которые у нее, конечно, были. Если она была копом, то магодцы тарелкой с кукурузными хлопьями. «Копов, которые так разговаривают, я еще не встречал», — заметил Джина после того, как шеф отключил связь. «Дело в том, что до появления в рядах правоохранительных органов она была учительницей английского языка», — объяснил Малкерсон.